Глава 66. Мама стала прежней. оживленная, но не взвинченная. Заботливая, но без фанатизма. Понимающая и снисходительная. Она походила на маму, каких показывают в кино. Всегда найдет правильные слова. Непрерывно стирала, мыла, сортировала и складывала наши вещи. Свои красивые тарелки и винтажные украшения, игрушки и одежду. Никогда еще наш телевизор столько не отдыхал. Придет день, и они будут дорого стоить. — говорила она, просматривая старые журналы. Когда печатное слово станет редкостью. Она вообще любила представлять, какое нас ждет будущее. И любила быть ко всему готовой. В тот вечер я сидела за кухонным столом, а мама стояла у меня за спиной и протаскивала пряди моих волос через дырочки в специальной шапочке для милирования. Пытку я осносила с радостью. Очень хотела такие же волосы, как у моих одноклассниц Эшли и Тифани. Мы уже почти все сложили сами еще до приезда перевозчиков, которые должны были заниматься упаковкой. И только свои пластинки мама пока оставила и даже подпевала «Аланис Морисет» в самых зажигательных местах. «От Парижа до Лондона всего два часа. Представляешь?» Мама кружилась по кухне, не сняв даже перчаток. Когда Аланис запела «Ты должен знать», она вздернула вверх сжатые кулаки, словно в боевом приветствии. Помню, какая мама была в тот день. Она подвела глаза, Длинные каштановые волосы украсила бусинами. Красивая, счастливая. «Карина, нас ждет изумительное будущее. Заведем новые знакомства. Люди там совершенно другие. Живут, как хотят. Друг на друга не оглядываются, не то что здесь. Никто других не судит. Там будет здорово», — обещала она. «Но почему радость всегда живет так недолго, а беда — вечный незваный гость? На следующий день, когда мы были в школе, папа принес новость. Мы не едем в Германию. Командование решило перевести его в Джорджию. Папа заявил, что для карьеры это даже лучше. А мама сказала, для того, что осталось от ее души, это хуже. На следующее утро я обнаружила в ванной бутылку из-под джина. Я завернула ее в пакет и потихоньку отнесла в мусорный контейнер. Помогла маме скрыть улики. Попустительство. Так кажется, говорят. Однако в тот момент меня беспокоила не сама пустая бутылка, а то, что бутылка из-под джина. Это означало, что у мамы кончилась водка.